Глава 12. Южноморск. Наши дни. Как ни говорил себе Сергей, что точность в данном случае неуместна, и лучше всего проучить эту наглую особу, ровно в семнадцать он стоял перед отцовским особняком из красного камня, выстроенным без особлюдения определенного стиля. По словам матери, Ивашов-старший никогда не интересовался архитектурными стилями и предпочитал удобство и свой вкус моде. Вот почему трехэтажный дом был обычной квадратной коробкой с красной черепичной крышей без вычерных колонн. Такие дома можно увидеть не только в элитном районе Южноморска, но и в обычном дачном. Пригладив волосы и отметив про себя, что вылил на лицо слишком много одеколона, Ивашов нажал кнопку звонка, ожидая услышать голос охранника или самой Анфисы, но ему никто не ответил. Это было, по крайней мере, невежливо со стороны хозяйки. Может быть, она помчалась в магазин за тортом? Ведь гостю был обещан чай. Интересно, есть ли у нее домработница? Пожав плечами, по его мнению, Анфиса вряд ли могла похвастаться деликатностью. Сергей сел в машину и, насвистывая, принялся ждать. Время текло медленно, как всегда бывает, когда ничего не делаешь, а просто ждешь. Но оно все равно текло, и в очередной раз, посмотрев на часы, Ивашов с неудовольствием заметил, что сидит возле отцовского дома сорок минут. Черт возьми, что эта дамочка себе позволяет? Он нехотя достал мобильный и набрал номер Анфисы. В трубке раздались гудки, а потом металлический голос любезно сообщил, что время ожидания ответа И стекло. Странно. Сергей тревожно выпрямился. Это еще что за шутки? Неужели наглая девица просто заснула и не слышит звонка? Ну ладно, пусть она только покажется. Он вышел из салона машины, со злостью хлопнул дверью и снова позвонил. Однако ничего не изменилось. Никто не вышел навстречу. Раздраженный Сергей толкнул дверь ногой, и она подалась. Он вошел, опасливо посматривая по сторонам. От взбалмошной Анфисы, во всяком случае именно такой, изображали ее средства массовой информации, можно было ожидать всего. Но запущенный, по сравнению с садом дяди Виктора, даже очень, сад Ивашова-старшего, хранил молчание и тишину. «Анфиса, где вы?» позвал хозяйку Сергей, подходя к бассейну, в который падали зеленые плоды сливы. «Вы прячетесь?» Это неумно, поверьте. И снова молчание и тишина. Дура. Выргался Ивашов и решительно вошел в дом, отметив про себя, что и эта дверь не заперта. Узкий коридор привел его в большую комнату, вероятно, гостиную, с дорогой мебелью, обитой натуральной кожей. Круглый стол был накрыт для легкого ужина. Бутылка шампанского, два бокала, закуски, фрукты. Значит, Анфиса ждала его. Интересно, куда же она подевалась? Как понимать эту дурацкую игру? — Анфиса, — еще раз позвал Ивашов, — я уже пришел, и мне чертовски хочется кушать. Да и выпить бы не мешало, если вы уже приготовили бутылку. Он прислушался. Никаких следов Анфисы. В доме стояла такая тишина, что было слышно, как за стеклом жужжала муха. Сергей не мог объяснить, что потянуло его на второй этаж. Точно не любопытство. Осторожно, пугаясь малейшего скрипа, он взбирался по гладким лакированным ступеням. у распахнутой двери в одну из комнат молодой человек остановился, как вкопанный. Она лежала здесь, возле разобранной кровати, и ее лицо, белее мела, выделялось на новом паркете. Черные волосы намокли. Сергей сначала не понял, что это кровь, и лишь прикоснувшись, в ужасе отдернул руку. Красная липкая субстанция отпечаталась на пальцах. — О, Господи! Ивашов попытался прийти в себя и приложил палец к шейной артерии молодой женщины. Пульс не бился, исчезла даже слабая ниточка жизни. Анфиса была мертва. Только сейчас, выпрямившись, Сергей обратил внимание на царивший в комнате беспорядок. Убийца, казалось, искал что-то очень важное для себя, потому что перетряс содержимое ящиков, скинул матрас с кровати. Драгоценности девушки валялись на полу возле разбитого большого зеркала, значит, не они были целью грабителя. Ну что же тогда? Доставая из кармана телефон, чтобы вызвать полицию, Сергей сбежал на третий этаж. Такой же беспорядок во всех комнатах. Черт, кто бы это мог быть? Он уже хотел набрать номер, как вдруг услышал полицейскую сирену и остановился, как вкопанный на лестничной площадке. Если машина едет сюда, значит, кто-то уже ее вызвал, но кто? Почему этот доброжелатель сбежал из дома, не дождавшись полицейских? И вошел, вдруг стало страшно. По логике выходило, что неизвестный знал, что Сергей приедет к конфисе и хотел его подставить. Молодой человек, как рысь, Метнулся вниз, опасаясь выходить через ворота, возле которых уже тормозила полицейская машина. Он за счет забрался на забор, собираясь спрыгнуть вниз, но потом, тяжело вздохнув, в бессилии сполз на землю. Возле ворот стояла его машина. Незваные, во всяком случае им, гости быстро открыли ворота, вбежали на участок, сломав пару саженцев и, ни о чем не спросив, скрутили Сергею руки. «Подождите!» — крикнул он, стараясь высвободиться из крепких объятий полицейских. — Я тут ни при чем. Выслушайте. Ну, слушать его никто не стал. Пока два дюжих молодца, два молодца одинаковые с лица, так назвал их про себя Ивашов, вцепились в него бульдожьей хваткой, остальные ринулись в дом, топча клумбы с пестрыми цветами. — Трупак на втором этаже! — крикнули им из окна. — Веди этого голубчика в машину. Один из мучителей Сергея Здоровый, как бык, и краснолицей толкнул молодого человека в спину. «Вперед!» Второй, помоложе, но тоже краснолицей и здоровенный, довольно крякнул, как утка. «Надо же, как повезло! А мы ругаем наших граждан, дескать, не проявляет нужную бдительность. Беру свои слова назад!» «Я тут ни при чем!» — прохрепел Сергей, покорно, как агнец на заклание идя к полицейской машине. «Анфиса назначила мне свидание!» — За это ты ее и убил, — хмыкнул тот, что постарше. — А про то, что этого не было, и тебе полагается адвокат, расскажешь нашему следователю. — Адвокат мне не нужен, я сам адвокат, — буркнул Ивашов, садясь на заднее сиденье Два крепеша поместились рядом с ним, зорко следя, чтобы пленник не сбежал. Через пять минут к ним подошел высокий оперативник средних лет с рыхлым лицом, немного испорченным, небольшими шрамами. Вероятно, в юности, желая стать красивым, он что-то делал с прущами и теперь от косметических процедур остались следы. «Я не убивал», — в третий раз повторил Сергей, впрочем, не надеясь, что оперативник ему поверит. И действительно, тот обнажил в усмешке острый как у хорька, зубы. «Все так говорят, мне можешь не исповедоваться, твое дело будет вести Прокопчук. Он сразу разберется, кто прав, кто виноват». Сергей наморщил лоб. Прокопчук, Прокопчук. Где-то он слышал эту фамилию, и она не вызвала у него позитивных эмоций. Ах да, точно, это же тот следователь, который обвинял его в отравлении отца. Ивашов закрыл глаза, выругавшись про себя. Прокопчук со своей днеобразной головой очень обрадуется, когда увидит его у себя в кабинете. Значит, тогда он был прав». Именно Сергей сначала отравил отца, а потом убил его жену. Главное, мотив на лицо наследство. Откуда этому дынеобразному тупице было знать, что он собирался отказаться от наследства? Они с Анфисой так и не доехали до нотариуса, так что доказательств у Сергея нет. Он в бессилии откинулся на спинку сиденья соображая, как быть дальше, позвонить дяде Виктору, — Но он ничем не поможет, только навредит своей репутации. — Нет, нужно выпутываться самому. — А Как? — Как?